Тадий вызвал бы на судебное заседание местных старейшин, чтобы спросить у них, на чьей стороне право. Старейшины вынесли бы решение, и вор получил бы 50 ударов палкой по пяткам, на чем бы все и закончилось. На «Стремительном» будет печататься частями на протяжении 1880, 48 1851-го Неизвестно, насколько увеличилось в результате число поселенцев. Бюжо совершенно лишен обходительности, и в результате Александр вместе со своими спутниками, Юнисом, сынами грифом Джугуртой, добивается до Франции за свой счет на грузовом судне. Прибытие в Тулон 4 января 1847 года. В противоположность тому, что должен был бы я испытывать, сердце мое всегда сжимается, когда после дальнего путешествия нога моя ступает на землю Франции. Ибо во Франции ждут меня маленькие враги и большая ненависть. В то время, как стоит мне пересечь границу Франции, как поэт становится живым трупом присутствующим на суде потомков Франция это современники следовательно зависть за границей это потомки следовательно справедливость Я смею заметить так оно и есть Жиррден и Верон Нападают на него под предлогом, что он не поставил им обещанную порцию текстов, что не лишено истины. 30 января Александр сам защищает свои интересы перед судом. Да, он действительно не выполнил всех своих обязательств, но речь идет о многомесячном отсутствии и о форс-мажорных обстоятельствах. И, будучи достойным сыном своего отца, генерала, он в качестве этих форс-мажорных обстоятельств называет душевную болезнь. Я был сражен страшной усталостью. Здоровье мое ухудшилось. Доктор объявил, что я страдаю неврозом. Он посоветовал мне прервать путешествие. Суд принял поистине Соломоново решение. Нет ничего легче для господина Дюма, чем вернуться к Перу, чтобы оправдаться. Он должен за восемь с половиной месяцев поставить Жерардену пятую часть из обещанных восьми томов, а Верону по истечении шести с половиной месяцев третью часть из обещанных шести томов. И оба директора разделяют между собой шесть тысяч франков штрафа. Каждому писателю приходилось или придется однажды испытать подобную ситуацию. Когда достаточно оказаться в рамках строго поставленных издательствами сроков, чтобы продолжать производить шедевры. В случае Александра именно таким образом увидели свет из Парижа в Кадикс 45 и начало Виконта де Брожелона, дабы не возбуждать зависти коллег. На длинных испанских дорогах и на берегах Магриба Александр и Маке заняты были не только лечением невроза первого. Они, кроме всего прочего, сделали инсценировки нескольких романов. Исторический театр откроется 20 февраля, нескончаемой королевой Марго. Старую Екатерину, Медичи, должна играть 18-летняя Беатриса Персон. Роль трудна своей острохарактерностью, а Беатриса неопытна. Поэтому Александр вынужден ей показывать некоторые приемы игры в своем Парижском пристанище. Последнее обстоятельство вовсе не означает, что Селеста Скриванек уволена и удалена с виллы Медичи в сен жермен Анле. Возможно, она даже следит за внутренней отделкой замка Монте-Кристо.